В образовавшемся в стенке отверстие появились две миски и две чашки с водой. Еда оказалась теплой, хотя и немного пресноватой. На одной тарелке лежало нечто вроде картофельного пюре, слегка приправленного корицей, а на другой какое-то мясное филе, поразительно напоминающее по вкусу жареную курятину. Вода оказалась свежей и холодной. Видимо, те, кто взял в плен Шута и Бикера, не намеревались таким рыть их голодом. Между тем, вопрос оставался вопросом: кто взял их в плен и зачем? Пока пленники располагали слишком ограниченными сведениями, даже миски были изготовлены из глины, которую можно было встретить на сотне планет. Те же, кто мог эти миски изготовить, Бикер с шутом даже краем глаза не видели. Вообще-то удивительно, как же прячущимся удалось остаться незамеченными для зенабианцев, проговорил шут. Ведь фактически они находятся прямо у них под носом. Не обязательно, сэр, возразил Бикер. Если вы помните, Зенобианцы избегают засушливых участков своей планеты. Они им известны не более, чем землянам полярные области Земли. Да, мы отправляли в эти районы исследовательские экспедиции, но всё же вряд ли смеем утверждать, что полярные области знакомы нам досконально. А любые инопланетяне хорошо приспособлены к арктическим условиям. Запросто, могли бы высадиться где-нибудь поблизости от южного полюса на Ландуре или на планете Хаскина, и при этом могли бы оставаться незамеченными в течение многих лет. На самом деле, то и дело поступают сообщения о том, что на той или иной планете обнаруживают новые, доселе неведомые учёным виды крупных животных. обитающих в малонаселённых районах. Крупное животное это другое дело, заспорил шут. А интервенция со стороны расы напланетян, владеющих техникой для межзвёздных перелётов, совсем другое. Теоретически я с вами согласен, сер, ответил Викер. Но если эти инопланетяне не агрессивны, Дода встречи с ними местного населения может пройти довольно много времени. В особенности, если для интервентов заолоченная местность также не привлекательна, как для местных жителей пустыни. Если это так, то я не вижу причин, почему бы они не могли вступить в контакт. Шут скривился. Не знаю. Ну, по-моему, им должно быть положительно всё равно, где находиться в болотах или в пустыне, проговорил он, обмахиваясь фуражкой. Как бы то ни было, теперь мы неопровержимо установили, что они существуют. Вот только не знаем, как они выглядят. И теперь, если бы они позволили нам вернуться к нашему аэродрому, мы могли бы воспользоваться транслятором. И тогда не было бы нужды прибегать к языку жестов и гадать, что до да как. Есть предположение, как бы мы могли это сделать. Бикер подпёр правой рукой подбородок. Для переговоров нам необходимы трансляторы, но мы не можем сообщить тем, кто пленил нас, о том, что они нам необходимы. Загадка типа поручного круга. Про такие порой пишут в книгах. Читать очень интересно, просто захватывающе. Знаешь, может быть, тебе такие загадочки по душе, а лично я от них с ума схожу, — проворчал Шут. — Если они тебе так нравятся, сам их и решай. — Увы, сэр, я уже приложил к этому немало стараний, — невозмутимо ответил Бикер. и пока удовлетворительного результата не добился но я продолжаю думать над этим вопросом думай скорее бикер попросил дворецкого шут от ответа может зависеть выберемся ли мы вообще из этой западни не говоря уже о том доведётся ли нам когда-нибудь покушать чего-нибудь повкуснее и он с отвращением указал на остатки еды в своей миске. Бикер пожал плечами. — Мне еда тоже не очень-то пришлась по вкусу, сэр, но, может быть, с точки зрения тех, кто нас взял в плен, она на уровне пятизвездочного ресторана. — Никто не кормит пленников едой на уровне пятизвездочного ресторана, — буркнул шут. даже осуждённым на смерть не дают в последний раз полакомиться такой едой он замолчал и устремил на бикера испуганный взгляд, ведь лучше бы я этого не говорил не думаю, чтобы инопланетяне были знакомы с этой традицией, возразил бикер полагаю, нам не стоит этого бояться, полагаю также, что нам не стоит бояться того что они решили нас откормить, чтобы потом скушать. «Бикер, ты просто представить себе не можешь, как ты меня утешил!» Печально вздохнул Шут. «Ну, просто сразу жить стало намного веселее. Можно сказать, я уже готов прожить до скончания дней своих в этой... Ну, в общем, не важно, что это такое на самом деле». «Сэр, сарказм хорош тогда, когда он оправдан», — рассудительно заметил Бикер. «Для употребления сарказма следует находиться в определенно более выгодном положении в сравнении с тем, против кого он направлен. А заканчивать фразу пассажем типа «Ну, в общем, не важно, что это такое на самом деле», Это подрыв самых фундаментальных основ великого искусства сарказма. Шут некоторое время молча взирал на своего дворецкого, затем горестно вздохнул и уселся в уголке. Самое смешное, между прочим, в том, что я только что догадался, что собой представляет это место. Только всё равно уже было поздно говорить. Правда, сер, заинтересованно проговорил Бикер и слегка вздёрнул бровь. А «Ну скажите же, умоляю вас, что это такое? Пыточная камера так как иначе назвёшье место, в котором рядом с тобой находится тот, кто поправляет тебя на каждом слове. "Быть может, вы правы, сер", кивнул Бикер, как ни в чём не бывало. мне не пришло в голову рассмотреть ситуацию с этой точки зрения но должен заметить что это ощущение обоюдно шуто задача нам взглянул на него обоюдно ты о чём а как иначе можно называть место где твой единственный собеседник то и дело произносит утверждения которые так и тянет поправить